За это не сержусь я на них, но слугами остаются они для меня и людьми запряженными, даже если сбруя их сверкает золотом. И часто бывали они хорошими слугами, достойными награды. Ибо так говорит добродетель, если должен ты быть слугою, ищи того, кому твоя служба всего полезнее». Дух и добродетель Твоего Господина должны расти благодаря тому, что Ты Его слуга. Так будешь Ты расти и Сам вместе с Его Духом и Его добродетелью. И поистине Вы, прославленные мудрецы, Вы слуги народа. Вы сами росли вместе с Духом и Добродетелью народа, а народ через вас. К вашей чести говорю я это. Но народом остаетесь вы для меня даже в своих добродетелях, близоруким народом, который не знает, что такое Дух. Дух есть жизнь которая сама врезается в жизнь. Своим собственным страданием увеличивает она собственное знание. Знали ли вы уже это? И счастье духа в том, чтобы помазанным быть и освещенным быть слезами на заклане. Знали ли вы уже это? И слепота слепого И его искание ощупью свидетельствует о стиле солнца, на которое глядел он. Знали ли вы уже это? С помощью гор должен учиться строить познающий. Мало того, что дух двигает горами. Знали ли вы уже это? Вы знаете только искры Духа, но вы не видите наковальни, каковой является Он, и жестокости Его молота. Поистине, вы не знаете гордости Духа. Но еще менее перенесли бы вы скромность Духа если бы когда-нибудь захотела она говорить. И никогда еще не могли бы ввергнуть свой дух в заснеженную яму. Вы недостаточно горячи для этого. Оттого и не знаете вы восторгов его холода. Но во всем обходитесь вы, по-моему, Слишком запросто с духом. И из мудрости делали вы часто богодельню и больницу для плохих поэтов. Вы не орлы. Оттого и не испытывали вы счастья в испуге духа. И кто не птица, не должен парить над пропастью. Вы кажетесь мне теплыми, но холодом веет от всякого глубокого познания. Холодны, как лед, самые глубокие источники духа. Услада для горячих рук и для тех, кто не покладает рук. Вот стоите вы, чтимы, строги, с прямыми спинами, вы, прославленные мудрецы, вами не движет могучий ветер и сильная воля. Видели ли вы когда-нибудь парус на море, округленный, надутый ветром и дрожащий от бури? Подобно парусу, дрожащему от бури духа, проходит по морю Моя мудрость, моя дикая,